Из него и доносились те звуки, которые они слышали с крыльца. На одной стене висели несколько фотографий. Декер и по ним пробежался взглядом. На них были паркеры и члены каких-то охотничьих партий, позирующие с тушами больших мертвых зверей. «Вот на этой Шейн», — произнес Деккер. Келли кивнул. «Да, они часто охотятся вместе. А он на той, я...»